«Мое место под солнцем». С Клифтом мы снимались вместе под солнцем у Джорджа Стивенса, самоуверенная звезда, у которой множество и женихов, и ролей вдруг получила прекрасный урок своего почти ничтожества. Если замужество было розовым облаком, с которого я грохнулась, то моя самоуверенность потерпела на съемках еще более сокрушительное потрясение. Не все в Голливуде с придыханием относятся к капризам звёзд, у многих режиссёров выработалось невосприятие чужой звёздной болезни. Одним из таких талантов был Джордж Стивенс. Вообще этот фильм так много значил для меня, что я должна рассказать, хотя ни Оскара, ничего-то подобного я за него не получила. Многие даже не помнят фильм, а уж меня в нём и подавно. Как бы то ни было, звёздный блеск с меня во время съёмок основательно слетел, Я получила хороший урок по поводу того, чего в действительности стою и чего стоят другие. К слову сказать, место под солнцем Оскаров получил, и даже с лихвой, но меня не было даже в числе номинантов. Кто бы еще недавно мог ожидать, что я спокойно перенесу этот факт? Мама возмущалась, а я была согласна, просто моя игра и настоящая игра настоящих актеров рядом слишком разнилась». Я обрела прекрасный опыт работы с настоящими профессионалами и опыт того, как помогать другим, а не думать только о себе. И попутно была почти отучена звездить и капризничать на площадке. Не моя вина, что позже меня снова пристрастили к этому. Место под солнцем — вторая попытка экранизации американской трагедии Драйзера. Мне это абсолютно ничего не говорило, политика я не интересовалась совершенно, как и тем, что вообще происходит вне съёмочной площадки, если это не касалось кино. Достаточно объяснения, что я играю богатую молодую леди, в которую влюблён главный герой и которого любит она сама. Капризная богачка это роль по мне, уж капризничать меня учить не надо. Я не сразу осознала то, что капризы в жизни и по роли не одно и то же. Мои капризы воспринимались моими, а не чертами характера героини. А рядом спокойно работал Монти Клифт, у которого получалось всё в 1000 раз лучше. Я на его фоне выглядела просто деревянной куклой, неуклюжей и нелепой, несмотря на мою внешность и все мои старания. Больше всего я хвалю себя за то, что сумела увидеть, как Клиф относится к роли, как он работает над ней, увидела, что у Монти есть техника актёрской игры, которой у меня не было и быть не могло. Удивительно, но оказалось, что внешности и умения закатывать звездные скандалы мало. Нужно еще и понимать, что именно играешь и как это выразить. Понимание у меня научил Монтгомери. Монти учился в актерской студии у Ли Страсберга, был знаком с системой и не присутствовал на площадке, а действительно играл, серьезно относясь к каждой реплике. Мне очень захотелось так же, но ничего не получалось. А для мамы самым важным было, что моим, а вернее, её требованиям шли навстречу. Не спорю, многие из них вполне обоснованы, но некоторые вовсе нет. Хуже всего, что она принималась что-то требовать как раз тогда, когда у меня начинало что-то получаться. Всё тут же разлаживалось и настроение портилось. Наверное, она чувствовала, что теряет всеобъемлющее влияние на меня, нервничала и поэтому звиздила от моего имени. Мама уже просто ненавидели в группе И я заявила руководству студии, что мне не нужна опекунша на площадке. Хватит подсказывать, что и как играть, для этого есть режиссер. Однажды, окончательно запутавшись и осознав, что двигаюсь и произношу текст, как заведенная кукла, я расплакалась. «Бэсси Мэй, почему слезы?» «Монти, почему ты зовешь меня так?» «Просто у меня есть одна знакомая Элизабет, весьма неприятная и капризная особа. Не хочу, чтобы что-то ее напоминало». Так из-за чего слёзы? Я не поняла, лжёт или нет, он ознакомый. Монтгомери так и продолжал звать меня Бесси Мэй, но в тот момент это оказалось неважно. У меня ничего не получается. Послушай меня, когда-то в греческом театре актёры не просто играли, они проживали роли, и если по роли полагалось умирать, умирали. Это один подход — влезть в шкуру героя и умереть вместе с ним. Есть другой — научиться изображать эмоции, не испытывая их совсем. Это сберегает нервы и сердце, но оставляет холодными глаза. Но плохо и так, и так. Да, лучше, если ты объединишь оба метода. Попытайся не просто двигаться по площадке, демонстрируя, насколько ты красивая, а жить жизнью героини, тем более она на тебя похожа. Но при этом не нужно умирать вместе с ней. «Смотри на себя чуть со стороны, понимая, что ты взяла яблоко не потому, что этого потребовал режиссер, а потому, что твоей героине некуда девать руки от волнения, и она занимает их подвернувшимся яблоком. Попробуй понять, что именно чувствует и думает в любой момент героиня, а потом уже показывай это». Клифт учил и учил, пытаясь быстро вложить в меня то, что узнал у Страсберга, Он показывал, как, по его мнению, должна жестикулировать, двигаться, даже говорить моя героиня. Я впитывала его наставления, как сухой песок в воду. Нужно ли говорить, что я влюбилась в красавчика Монти? Учиться у Монти играть влюблённую в него девушку, целоваться и при этом самой остаться равнодушной невозможно. Мама не на шутку испугалась, возможно, и этим объяснялись её выпады против всех режиссёров и актёров в студии. Она переживала зря. Монти, очаровательный Монти, в которого была влюблена половина девушек Америки, вторая половина в Кларка Гейбла, женщинами не интересовался. Да, Клифт не скрывал, что он гомосексуалист, однако был столь талантлив и хорош собой, что на эти грешки закрывали глаза. На MGM, где Майер категорически не переносил гомосекков к Клифту делать нечего, но хватало других студий. Paramount снимала красавчика с удовольствием. Не обращая внимания на его сексуальные пристрастия, я пережила неправильную ориентацию Клифта, и мы стали друзьями. Наверное, тогда я поняла, что мне проще дружить с гомосексуалистами. Ни они на тебя не претендуют, ни ты на них. Дружба с женщинами даже сложнее, они всё равно соперницы, и в тебе видят соперницу. А такие, как Монти, нет. У меня было много друзей гомосеков. Нет, я не делала выбор между мамой и Клифтом. просто поняла, что есть сферы, где она некомпетентна, не способна подсказать правильно, нужно слушать других. Удивительно, но мама сама актриса, никогда не говорила о системе. Она много занималась со мной пением и танцами, красиво одевала, следила за моей внешностью, водила на занятия по постановке голоса, но никогда не учила актёрской технике. Не умела сама? Думаю, да. Уроки Монтгомери очень пригодились. Мы подружились на всю жизнь. его жизнь, поскольку она оборвалась куда раньше моей. Неужели мне суждено пережить всех друзей? Какой ужас. По коммерческим причинам фильм положили на полку на целый год, но мне было всё равно. В это время я выходила замуж и разводилась. Монти был против моего брака, но не отговаривал, и правильно делал: шишки нужно иногда набивать самой. Конечно, не обязательно лезть в любую лужу, чтобы понять, что это грязь. Ну шлёпнуться, как это получилось у меня. Бывает полезно. Быть миссис Хилтон не получилось, Монти Клифту я оказалась не нужна, но я всё равно стала грозой, даже скорее угрозой для Голливуда. Стоило начать встречаться со стеном Доннаном, как его супруга Джин подала на развод. Во мне уже видели коварную разлучницу, а было всего лишь мамино внушение. Женщина обязана быть за мужем, независимо от того, какая у неё карьера. Множество актрис снимаются и рожают детей. Я очень хотела выйти замуж и быть образцовой женой. Правда, вовсе не вкладывала в эти слова намерение самой заниматься нудной домашней работой, нянчить детей или замыкаться дома. Нет, я была приучена совсем к другому. Для домашней работы есть прислуга, для детей няни, моё дело рожать, а главное блистать. Так осталось на всю жизнь. Мне никогда не приходило в голову, как некоторым звездам встать у плиты и самостоятельно приготовить мужу завтрак, или того хуже, перестирать все белье и выгладить его. Каждый должен заниматься своим делом. С мамой мы поссорились, она не только мешала мне сниматься, но и старательно уговаривала помириться с Никки. С этого времени мама уже больше не опекала меня на площадке, тем более, побывав замужем, я больше не считалась несовершеннолетней и не нуждалась в опекунше. Видимо, чтобы избежать скандала с её стороны, студия всё же выплачивала маме зарплату якобы за работу со мной. А меня саму от греха подальше отправила на съёмки фильма Айвенго в Англию, дабы я не смущала умыню состоявых американских режиссёров и сыновей миллионеров. Я с удовольствием уехала и не только снялась в фильме, но и снова вышла замуж. И снова со скандалом Я не скандалила вовсе нет, но второй раз за столь небольшой срок оказалась разлучницей. Майкл Уайлдинг выглядел надёжной стеной, за которой так хотелось спрятаться. Спокойный, мягкий, интеллигентный, на 20 лет старше, отчего казался папочкой, чем не отец будущим детям. Проблема только в его супруге и ещё больше его любовнице самой Марлен Дитрех. Сейчас я могу признаться, что это стало важным аргументом за атаку на Майкла. Отбить любовника у Марлен Дитрех и пусть меня называют разлучницей. Если честно, то Майкл маился. Тогда я этого не замечала, а теперь прекрасно понимаю. Он уже запутался в своих отношениях, как муха в паутине, не хотелось ссориться с женой, и Марлен доставала. Есть такой сорт мужчин, подозреваю, что их большинство. которые не могут решить проблему отношений сами, разрубив горди и фузель, им требуется хорошенький пинок женской ноги. Либо возмущённая жена должна пнуть под зад, спускаясь с лестницы вслед за вещами, либо любовница хлопнуть перед носом дверью. У Майкла это не решалось сделать ни та, ни другая. Когда мужчина принадлежит сразу двум нерешительным женщинам, он не принадлежит никому. Умный, интеллигентный, спокойный, симпатичный и не слишком избалованный женским вниманием, все боялись Марлен. Прекрасный кандидат в мужья и отцы моих детей. Я понимаю Мэрилин Монро, приложившую столько усилий, чтобы создать семью с Артуром Миллером. Она глупышка только в том, что потом пустила всё на самотёк. И если такой мужчина попал в сети его, надо держать рукой в металлической перчатке, при этом ласково улыбаясь. Это я сейчас так рассуждаю. А тогда в 20 лет по уши влюбилась в Майкла Уайльдинга и искренне не понимала, почему меня за это порицают. Я сама предложила пожениться. Ну и что? Во-первых, было не совсем так, во-вторых, почему в нашем весьма свободном мире мужчина может сделать предложение, а женщины нет? Я ничего не делала. Просто надоели нерешительные метания Майкла И когда он подарил мне кольцо с сапфирами и бриллиантиками, расценила это как знак желания связать свою судьбу с моей. Не могу сказать, чтобы он сильно сопротивлялся. Скорее вздохнул почти обреченно. Для Майкла я была выходом из запутанной ситуации и в ответ на мой вопрос «Милый, ты женишься на мне?» Он промямлил нечто невразумительное, что при желании вполне можно принять за согласие или обещание. Перед всем миром, Wilding картинно развёл руками. Ну что я могу поделать, если эта красотка вцепилась в меня как кошка всеми своими коготочками. Хуже всего, что обнадёжив меня в Лос-Анджелесе, Майкл тут же вернулся в Лондон и стал встречаться с прежней любовницей Марлен Дитрех. Каюсь, если бы он просто отделался от меня кольцом, вернувшись к жене, я быстро утешилась бы в объятиях кого-то другого. Но возвращение к старой любовнице от молодой красавицы? Ну уж нет, дорогой. Марлен Дитрих талант и красавица, но она стара. В феврале 1952 года мы поженились. В январе следующего года у нас родился Майкл Говард. Оба моих замечательных сына похожи на меня и мало похожи на Майкла старшего. Говорят, Марлен Дитрих возмущалась Что такое есть у неё, чего нет у меня? Красота и молодость имелись у многих актрис Голливуда, но не у всех было горячее желание создать крепкую семью и иметь детей. У меня было. Может, именно этого не хватало божественной Марлен? Любовниц всё же бросают, хотя ж он тоже, по себе я знаю. Осуждение было подобно волнецу нами, оно перехлёстывало разумные пределы. Разлучница Её нельзя подпускать к мужьям, обязательно уведёт несчастная обманутая супруга Уайльдинга. Интересно, почему, когда Майкл Уайльдинг открыто наставлял супруги Рогас Марлен Дитрих, никто не кричал, что Дитрих разбивает прочный союз или убивает жену Майкла? Почему за побочную связь и измены не осуждали ни Майкла, ни Марлен, и не жалели жену Уайльдинга? А если я честно вышла за него замуж, это преступление? Почему ходить в любовницах почётнее и простительнее, чем выходить замуж за тех, кого любишь? Я предпочла быть не любовницей, а женой. Это был спокойный брак, подаривший нам очаровательных сыновей, слишком спокойный, чтобы продолжаться дольше 4 лет. Я работала, отправляясь на съёмочную площадку едва ли не из больницы после родов, а Майкл, он был просто мужем. Английскому актёру не первой молодости, К тому же, подверженному эпилепсии, мягкому, ненастойчивому, очень трудно завоевать место в Голливуде. Здесь нужны молодость, талант и хватка. Интеллигентность приветствуется только в качестве дополнения к первым качествам. Почти 5 лет бурления жизни на площадке и вокруг неё и полнейший штиль дома. Наверное, это было прекрасно для наших детей, но не для меня. Я снималась в одном фильме за другим. Сначала просто как манекен для красивых нарядов, но постепенно стали замечать и мои актёрские способности. Успех принёс снова Джордж Стивенс, сняв меня в Гиганте. Мм, какая роль! Прожить на экране жизнь от молоденькой девчонки до зрелой женщины с двумя уже взрослыми сыновьями мечта любой актрисы. Мне очень помогло рождение собственных мальчишек. И хотя далеко не всё было сделано так, как хотелось бы, это великолепный опыт работы с настоящими профессионалами. Обожаю Стивенса, хотя немало ворчала на него. И снова блестящие молодые партнёры Джеймс Дин и Рок Хадсон. Ты, наверное, и не помнишь таких красавцы, умницы, таланты. Играть с ними сплошное удовольствие. Одно но терпеть друг дружку не могли, мне приходилось быть буфером. Всё время сглаживая острые углы, кажется, это на съёмочных площадках у Стивенса я научилась быть внимательной и доброжелательной. Да-да, Майкл, я такая, и не слушай тех, кто говорит иначе. Я звезда, понимаю это и люблю, когда это признают все вокруг, но обожаю доставлять приятное членам съёмочной группы. Делать кому-нибудь макияж, стричь. Ты знаешь, что я почти мастерски владею парикмахерскими ножницами. не знал. О, сколько ты обо мне ещё не знаешь, несмотря на многолетнюю дружбу. Я тебе всё расскажу, всё. У нас впереди вечность, теперь уже вечность. А потом одна за другой две страшные катастрофы. Мы закончили съёмки гиганта, и в честь этого я подарила Дину сиамского котёнка. Показалось, что он очень похож на самого Джеймса. А через пару дней Дин на полном ходу врезался в своём роскошном автомобиле в другую машину, и я не пошла на церемонию вручения Оскаров, потому что чёртова академия отказалась присудить Джеймсу Дину специальный приз посмертно. Они не пожелали признать его заслуги перед американским кинематографом. Не прошло и года, как Монти, возвращаясь с вечеринки, которую я устраивала в своём доме, тоже на полном ходу врезался в дерево. О боже, даже сейчас, вспоминая страшную картину, я покрываюсь холодным потом. Когда мы добрались до места аварии, Клифт был едва живой и пытался что-то сказать. Я с трудом разобрала, что он просит освободить язык. Майкл, представляешь, два его зуба прокусили язык и застряли там. Это спасло Монти от попадания языка в глотку, но мне пришлось снимать его израненный язык с зубов. Я сумела, понимаешь, голыми руками сделала это. Бедный мальчик, он сломал себе всё, что только можно сломать: челюсть, нос, ещё кучу костей. Востанавливался тяжело, но быстро. Пришлось сделать несколько пластических операций, но Монти справился, он был очень сильным. Видишь, снова был. Тогда я опекала его в больнице и сняла для Клифта дом по соседству со своим. чтобы иметь возможность в любой момент прийти на помощь. Монти выкорабкался и даже стал снова сниматься. Правда, восстановили лицо, а вот позвоночник давал о себе знать до конца жизни. Его недолго и, к сожалению, жизни. Из-за диких болей Клифт вынужден принимать наркотики и много пить. Мало кто знает вот эту сторону актёрской жизни бесконечные травмы. Если человек каждый день спокойно ездит в свой офис или ходит пешком в соседний магазин, С ним может за всю жизнь ничего не случиться. Для актёров же переломы, в том числе и позвоночника, не редкость, скорее можно перечислить тех, кто этого не испытал. Если тяжёлую травму получит обычный человек, он будет беречь свою спину, шею, руку, ногу всю оставшуюся жизнь. У актёров такой возможности нет. Конечно, существуют дублёры, но замена не всегда возможна, да и несколько часов на площадке в напряжении вовсе не то. что за столом в офисе, я ничего не имею против служащих, но работа все же разная. И травм часто не удается не только избежать, но и залечить полностью, чтобы не срывать графики работы. Мы выходим на площадку прямо с больничных коек, а бывает и вместо них. Кому я это объясняю? Майклу Джексону, который обгорел на сцене, много раз ломал все подряд, Разбивался, а потом, наглотавшись обезболивающих, часами танцевал во время представления. Ты не хуже меня знаешь, что такое надо. И как выходить под софиты, скрывая слезы от боли? Знаешь, каково это — зависеть от боли утоляющих и суметь избавиться от этой зависимости? Ты лучше меня можешь понять, каково артисту восстановиться после повреждения лица. Клифт восстановился, А любопытная публика валом валила в кинотеатр не столько чтобы посмотреть на игру Монти, сколько на то, удалось ли ему вернуть лицо. Сеансы посещали по несколько раз, принося с собой фотографии прежнего Клифта, сравнивая, как было и как стало. Вот она судьба звезды: даже в гробу будут смотреть, как ты выглядишь. Майкл Уайльдинг переживал вместе со мной, но переживал так спокойно, что однажды я взорвалась. Швырнула в камин газету с кроссвордом, которую он привычным мусорил, сидя в кресле, и заорала, что мне надоело. Майкл всё так же спокойно наблюдал за моей истерикой. "Ну ударь меня, ударь". Вызов ни к чему не привёл, муж пожал плечами. "Никогда не было истеричек. Ты даже этого не можешь. А что ты можешь? Спокойно дожидаться старости? Я говорил, что у нас нет будущего". Он и правда говорил, но я этого не понимала, когда боролась за Уайлдинга. Меня мало заботило даже ближайшее будущее. Я должна стать его женой и точка, а теперь пожинала плоды необдуманной настойчивости. Так ещё ни раз было в моей жизни, но я всё равно не жалею. Почти 5 лет мы были мужем и женой, родили двух великолепных мальчишек, которые потом подарили мне внуков, и хотя роды были очень трудными. Мамашу едва спасли. оба раза сделав Кесарева с осложнениями, все равно я рада, что родила детей. «Чего тебе не хватает?» — риторически вопрошала мама. «И правда чего?» — жизни. Я женила Уайлдинга на себе, чтобы иметь спокойного, выдержанного мужа, но как раз его спокойствие и выдержка, и оказались камнем преткновения. Мне нужна бурная семейная жизнь, пусть с ссорами, но с такими сладкими примирениями, Нужно, чтобы всё бурлило, чтобы мужчина пытался подчинить меня своей воле, а я сначала сопротивляясь, всё же поддавалась, но ненадолго, а завтра всё начиналось сначала ссоры, крики, примирение, сопротивление и подчинение, сплошное украшение страптивой. Этого категорически не было с Уайльдингом. Такое я позже нашла у Бартона. Если бы Ричард не пил, мы бы жили вместе до сих пор. И он не умер бы. Ричард умер не от сердечного приступа, а от излишней опеки и безделья. От этого умрёшь скорее, чем от нагрузки. Пусть его так называемая вдова твердит, что угодно, я знаю Ричарда куда лучше. Я сама такая. Вот ты, Майкл, смог бы ходить по одной доске, жить по команде и ничего не делать. Кошмар. Неужели ты от этого и умер? Боже. Я никогда всерьёз не задумывалась, насколько тяжело в той клетке, куда тебя загнали. Да, мои поклонники тоже истеричны, и в своё время даже на собственную свадьбу приходилось продираться сквозь толпу с помощью активно работавших локтями полицейских, но я была молода, и мне нравилась такая популярность, к тому же я всегда умела справляться с толпами фанатов. А потом они почти перестали проявлять ко мне бешеной интерес. Уже не было беснующихся толп, хотя репортеров всегда пруд-пруди. Но я не могу сказать, чтобы меня страшно обременяли фанаты, скорее я купалась в их обожании. У тебя другое. Ты не можешь не только просто выйти в магазин, но и показаться на балконе. Все время под охраной, все время в гриме или под маской. Это не жизнь. А когда еще и множество проблем с внешним видом, Майкл, они доконали тебя». К сожалению, я не научила тебя противостоять всем этим нападкам, как восторженным, так и злобным, которых в последнее время было много больше. Когда ты на вершине, ты мишень, и у слишком многих появляется желание плюнуть или бросить комок грязи. Каждый делает это в меру своей собственной загаженности. В утешение могу напомнить только одно: когда плюют или кидают дерьмо вверх, оно редко до верху долетает. Зато шлёпцы обычно на того, кто это сделал. Сейчас, когда тебя уже нет в живых, это слабое утешение. Надо было научить агрегации, скалить зубы раньше, а я, дура старая, не сообразила это сделать. Кстати, старая дура это кокетство. Я не старая и не дура. Как относиться к сплетням и выдумкам досужих дураков? Да плевать на них. Если бы я прислушивалась ко всему, что обо мне выдумывают, то давно лежала бы завёрнутой в простынку в этом ком красивом деревянном ящике, который вообще-то называют гробом. О, чего только обо мне не болтали и в чём только не обвиняли те, кто этим зарабатывает деньги. От ума помрачения меня спасли две вещи: уверенность в себе и знакомство с Хеддой Хоппер. Уверенность пришла постепенно, её можно воспитать. А Хедда была в некоторой степени моей крёстной матерью в мире киногрёз. Ещё девочкой, увидев работу этой потрясающей собирательницы светских сплетен, я осознала их ценность и то, насколько актёры, тем более звёзды, уязвимы перед любыми нападками. Хорошо, что была ещё начинающей звездой, а потому прежде усвоила, как относиться к сплетням, а потом активно принялась давать для них повод. А ещё научилась быстро ставить на место всех, кто пытался распускать языки. Нельзя быть таким стеснительным и смущённо позволять загонять себя в угол. У того, кто постоянно является мишенью для тысяч гадких языков, должна быть непробиваемая броня и очень извитительный собственный язык. Несколько раз дашь отпор, больше не рискнут задираться. А чтобы не превратиться в злую фурию, нужно подходить ко всему философски и уметь найти смешную сторону. Смешное бывает в самых неожиданных ситуациях. Когда я немыслимыми усилиями похудела, таблоиды вопили, что это при помощи солитёров, мол, мыс. Ладно, не буду повторять чужих сплетен. Я и только я нарочно наглоталась глистов, чтобы те постепенно увеличиваясь в размерах пожирали внутри всё, что съедено за столом. Боже, даже сейчас с трудом удерживаюсь, чтобы не вывернуть вчерашний обед. А тогда точно похудела, потому что прочитав этот бред, несколько дней попросту не могла проглотить и кусочка. Чёртовы придурки, надо же придумать такую гадость, чтобы у них самих в задницах глисты завелись. Да, после Вирджинии Вулф мне пришлось быстро худеть, поскольку для роли я набрала слишком много и позже боролась с лишним весом, но всё при помощи диеты и упражнений, а не из-за глистов или другой живности в прямой кишке. Мне там и гемороя вполне хватало. Бартон с трудом удержал меня от телеграммы в газету. Блисты кончились, что посоветуете ещё? Иногда приходилось шокировать вполне почтенных дам. Когда я ещё выглядела невинной овечкой, во время какого-то приёма малознакомая леди осторожно поинтересовалась: "А в газетах пишут, что вы милочка мастерски, как бы это выразиться, сквернословите?" Я сделала круглые и почти невинные глаза, мысленно давясь от смеха. Дама восприняла это как категорическое несогласие с газетной информацией, но возмутиться печатным произволом не успела. Наклонившись ближе к внушительного размера бриллианту, болтавшемуся в её ухе, я тихонько поинтересовалась: "А там не упоминали, как именно матерюсь? Так или так?" Далее последовали выражения покрепче, fuck you, от чего глаза леди стали похожи на блюдца. Не в силах сразу осознать произнесённое мною, она растерянно выдохнула: "Нет. Жаль". С того вечера почтенная любительница газетных сплетен держалась от меня подальше, во избежании ещё одного потрясения и болтать со мной о забористых ругательствах тоже не рисковала. Вообще ругательства иногда помогали переносить непереносимое. Госпиталь После тяжёлой операции геморроя, большой кровопотери, когда не только сесть, но и лечь нормально несколько дней невозможно, когда никого не хотелось ни видеть, ни слышать, в палату заявилась дама, которую я с трудом терпела и до операции. Интересно, почему неприятные люди умудряются оказываться рядом, когда и без них тошно. Я пошевелиться не могла, всё болело, а она впорхнула, обдала ароматом дорогих духов, изобразила лёгкий поцелуй в щёку и поинтересовалась «Как дела? Как жизнь?» Мне показалось, что геморрой вернулся. Голос в ответ был мрачен. «Вы знаете, что такое дерьмо?» «Да-да», — «Да, не слишком уверенно кивнула нежеланная гостья. «Так вот оно просто, клубничный джем по сравнению с моей жизнью». Визит сократился до необходимых по правилам приличия двух минут, зато я, глядя вслед закрывшейся двери, облегченно вздохнула. не хватает еще любезничать, уткнувшись лицом в подушку и ноя от боли в внизу того, на чем сидят. Я прекрасно понимала, где и с кем можно распускать язык, и, конечно, не стала бы ругаться в присутствии герцога и герцогини Виндзорских или даже рядом с Жаклин Кеннеди, а вот при Монте-Клиффе или Мэрилин Монро, которая и сама знаменитая матерщинница, делала это легко. Они и приятели, с ними можно. Монтгомери говорил, что брань, слетавшая с моих прекрасных губ, звучала особенно утончённо. Иногда приходилось делать это и прилюдно. Нет, нет, никто ни разу не заметил, во всяком случае, газетчики не поняли, иначе какой лакомый темы это было бы для всех. Меня постоянно окружали толпы любопытных, не всегда это были поклонники, часто именно любопытные и не совсем доброжелательно настроенные. а нужно улыбаться даже сквозь слезы. Вот тогда помогал такой прием. Я само очарование, на лице улыбка, ручка приветственно помахивает и сквозь чуть приоткрытые губы с легким кивком головы налево и направо «фак ю, фак ю». В гомоне толпы или за стеклом автомобиля слов не слышно, только улыбка и кивки особенно хорошо удавалось в машине или с балкона. Впервые услышав такое, Бартон долго и калад хохату уткнувшись мне в плечо. Но бывают глупости просто обидные. Мне приписывали рождение ребёнка уже после того, как я перенесла частичную гистерэктомию, удаление матки. Секреты из этой операции не делали, а потому газетные сплетни по поводу внебрачного ребёнка были настоящей подлостью. Можно было подать в суд и непременно выиграть дело с хорошей компенсацией, но я решила, что их осудит Бог. И никакие деньги не могут компенсировать несколько часов рыданий из-за мерзости Песак. Я с детства привыкла к лжи о себе, научилась не обращать внимания, не слишком оберегала и детей, если их водить под прозрачными накидками, то они будут бояться собственных лиц. Не стоит. Пусть лучше научатся посылать любопытных подальше. Не сомневаюсь, что после моей смерти найдётся немало моих внебрачных детей, а также тайных мужей, желающих присоединиться к дележу пирога из драгоценностей. И немало тех, кто будет продавать мои секреты, утверждая, что им и только им я изливала душу на досуге. Никогда. Даже в пьяном виде Элизабет Тейлор не теряла контроля над своим языком. Если что и сболтнула, то только под наркозом во время операции. Я слышала, что такое бывает. Если ты звезда, никому и никогда нельзя открывать самые большие тайники. Вчерашние друзья завтра могут стать соперниками, а сегодняшние доброжелатели, получив хорошие деньги, начать поливать тебя грязью. Очень трудно, но нужно следить за каждым своим словом, понимая, что его могут использовать против тебя. Но главное никогда не выдавать своей неуверенности. Это же лакомый кусок для журналистов. Стоит ему уловить у тебя малейшие признаки сомнения в своей правоте, даже могут заставить признаться в убийстве последнего Мамонто на планете Или в том, что по ночам летаешь на метле вокруг статуи свободы. Мой принцип атаковать и атаковать всё или почти всё произносить с вызовом, так чтобы быстро пропало желание задавать каверзные вопросы или на чём-то ловить, иначе нельзя. Иначе завлекут в свои сети и опозорят Поэтому я пожелала присутствовать на интервью Опри и Уинфри с Майклом. Опри девушка выдержанная, гадить не станет и после интервью, как Мартин Башир, не вывернет всё наизнанку, но присмотреть не мешало. Очень жаль, что я не смогла приглядывать из-за Баширом, все мои болячки проклятые. К тому же хитрый Башир снимал долго и нудно, вёл себя весьма любезно, а потом вдруг раз и наговорил чуши. Поэтому по этому поводу могу только сожалеть и ругаться. Во-первых, на Башира, который поступил довольно подло. Во-вторых, на самого Майкла и его помощников. Какого чёрта было распахивать душу и позволять ему болтать что угодно. Убоюкал, усыпил бдительность и прокомментировал совершенно очевидные факты пакостными ремарками. Но главное, не стоило потом оправдываться, снять свой фильм, да, отдать его бесплатно на все телестудии. выпустить огромным тиражом в качестве подарка к новому альбому, заплатить за показ в лучшее эфирное время, но только не оправдываться. Если человек оправдывается, значит он виноват, это же простая логика. И самим снимать надо было не только Майкла, но и этого чёртового Башира, и ему вопросы каверзные задавать, из него душу тянуть. Пусть бы поёрзал в кресле задницей, как на горячей сковороде, узнал, что такое, когда у тебя выискивают гадости. Вчера хохотала до колик. Одна из сиделок на вопрос, помнит ли она хоть одну мою роль, с важным видом ответила. А как же Клеопатру? А ещё? Ведь я совсем не из-за неё получила своих Оскаров. Да, конечно, этот, как его, Баттерфляй, я не видела. Баттерфилд, восемь? Да, наверное. А вот вашу Вирджинию помню отлично. Такая старая растрёпа, вечно пьяная скандалистка. Вы имеете в виду фильм Кто боится Вирджинии Вулф? Я ей говорю, вашу роль Вирджинии здорово вы изобразили эту Вулф, словно и правда всю жизнь пьянствовали. Ой, извините. Я смеялась, во-первых, потому что действительно почти всю жизнь пьянствовала, во-вторых, потому что героиню в фильме зовут Мартой. Попыталась задавать вопросы и другим и выяснила, что почти все считают, что я играла Вирджинию Вулф. Мало кто помнит Марту. Сцена, вернее, съёмочная площадка и жизнь это одно и то же или нет? Вообще-то не должно быть, но так случилось, что у меня эти два понятия совершенно переплелись. Я не мысляла себя вне кино и популярности, а в самих фильмах с Бартоном играла собственную жизнь. И сейчас, когда съёмки уже позади, а впереди только вечность, Я понимаю, что это было ужасно. Я рассказывала о своём втором замужестве и о том, почему спокойная размеренная жизнь с замечательным Майклом Уайльдингом оказалась невыносимой. Это не была золотая клетка, поскольку я сама содержала семью, но это было золотое болото, вязкое, тягучее, стоячее. Мы и впрямь стали просто братом и сестрой. Но в двадцать четыре любить своего мужа по-братски и ожидать от него того же преступления я не желала такой жизни. У нас даже развод был какой-то вялотекущий. А как хотелось закатить скандал и что-нибудь разбить. Я поняла, что мне особенно не хватало с вайлдингом. Скандалов. Это замечательный выброс адреналина. Лично мне иногда нужно выкричаться, перебить что-нибудь, а потом помириться. Зато в следующем браке всего было сполна. Майкл Тод. Человек-фейерверк, человек-вихрь, человек-скандал. Вот это по мне. Узнав, что мы с Уайлдингом разводимся, Тод решительно взялся за дело. Не могу сказать, что я не замечала его особенного внимания к себе и восторженных взглядов раньше, но на яхту Тод всегда приглашал нас с мужем и никогда не делал поползновений превратить меня в любовницу. Если честно, это даже задевало моё самолюбие. Предложение нового брака выглядело так же странно, как все остальное у Майка. Напор, напор, и еще раз напор — его девиз. Разве могло быть иначе у продюсера вокруг света за 80 дней? У Майкла все в жизни с таким же размахом. Если фильм, то сотни тысяч статистов. Если награды, то пять Оскаров. Если вечеринка по поводу статуэток, то на 18 тысяч гостей. Путешествие кругосветное, яхта шикарная, самолет собственный. Украшения дорогие, а жена обязательно самая красивая актриса Голливуда. Моя судьба была предрешена. Майкл Тодд, старший на 23 года, и относился ко мне как к любимой избалованной дочери и обожаемой любовнице одновременно. Пожалуй, это был лучший вариант моей семейной жизни. Я на три года младше его старшего сына, Но дочерью не выглядела, скорее была именно игрушкой, купалась в любви Майка, мужчины и любовника. О, что это за брак! У меня было все. Драгоценности, яхты, самолеты, путешествия, особняки, дочь, которую Майк боготворил, обожание, защита, забота, скандалы с битьем дорогих вещей, бурные примирения и любовь, любовь, любовь. Майкл избаловал меня совершенно, задаривая драгоценностями и своим вниманием, относясь к моим детям как к своим, а нашу малышку балуя до неприличия. Одного я не могла простить. Когда рожала нашу дочку, названную Элизабет Фрэнсис Тодд, снова пришлось сделать Кесарева третья по счёту и с осложнениями, сказалась рука, вернее нога прикладства Ники. Пока я была под наркозом, врачи сказали Майку, Что с моими проблемами иметь ещё детей опасно для жизни, и тот дал согласие на операцию, навсегда лишившую меня такой возможности. После наркоза я была просто в ярости, осознав, что произошло. Элизабет, я не хочу, чтобы ты погибла, пытаясь родить ещё одного ребёнка. У тебя уже есть трое, тебе достаточно, а я буду любить вас четверых. Нельзя рисковать твоей жизнью. Я билась в истерике. Это моя жизнь. И я могла бы выносить и родить ещё десятерых. Это не только твоя жизнь, эгоистка чёртова, ты хоть немножко можешь подумать не об одной себе, но и о других. Каково было бы нам без тебя? Я притихла. Майкл прав. Я думала о себе, а не о трёх детях, которые могли остаться сиротами, пусть Майк и был бы им прекрасным отцом. Прости меня. Купаться в любви и обожании такого человека После этого всё другое кажется пресным и скучным. Я больше не хотела сниматься, может, потом, позже. Ведь теперь у меня был муж-продюсер. Он нашёл бы подходящий фильм, подходящую студию, подходящую обязательно звёздную роль. У Майка уже был Оскар, а у меня пока только номинация. Но по контракту я должна MGM фильмы. Малышка, есть роль, от которой не стоит отказываться. Мэгги, в кошке на раскалённой крыше. Нет, подумай, я плохого не посоветую. Я согласилась в начале съёмки. Роль и впрямь была интересной, а фильм достойным. Мегги принесла мне вторую номинацию на Оскара, и пусть победила Сьюзен Хейворд. Всё равно работа была достойной. Только вот Майк этого не увидел. Наш брак продлился всего 414 дней. Счастливых Безумно счастливых четыреста четырнадцать дней. Тоду присудили лучшего шоумена года. Предстояло лететь в Нью-Йорк на награждение и банкет. А у меня температура под сорок, пневмония. Что он предчувствовал? Что предчувствовала я? «Майк, я полечу с тобой. Нет, ты больна. Я ненадолго слетаю туда и обратно. Не реви, я скоро вернусь». Он обманул и не вернулся. «Самолет Майка?» Счастливый Лис попал в грозу, упал и взорвался. Страшно обгоревшие тело Майка опознали только по обручальному кольцу. Всю ночь я не находила себе места, а когда рано утром увидела в двери спальни секретаря Майка и своего врача, без слов поняла, что случилось что-то страшное. До сих пор в ушах стоит собственный крик: "Нет". Я боялась самолётов. Со мной вечно что-то случалось, и если происходила жёсткая посадка, то пострадавшей обязательно оказывалась я. Из-за такой посадки в Мексике получила очередную тяжёлую травму позвоночника. Но это я, а не Майк. Он был везунчиком. Наверное, такие люди долго не живут. Это было просто чёрное отчаяние. Словно я на бегу потеряла зрение, оставшись в полной темноте. Сутками лежала в постели в обнимку с рубашкой Майка и рыдала или смотрела пустыми глазами в темноту. Где грань между разумом и безумием? Наверное, тогда я перешла ее, а вернул меня обратно Тодд. Я никогда не рассказывала, потому что боялась обвинений в помешательстве и без того нападок хватало. Однажды в момент дикого отчаяния, когда оформилась мысль наглотаться таблеток и больше не мучиться, я вдруг увидела перед своей постелью Майка. Он был как живой. Лис, а дети. Ты не можешь бросить малышку, которая не увидит ни только отцовской, но и материнской ласки. Ты не можешь бросить маленькую лис. Им всем нужна крепкая мать, а не истеричная развалина. Через 2 недели после гибели мужа я вернулась на съёмочную площадку Кошки. Я знаю, что это шокировало всех, временами приводило в ужас, многие считали, что моё отчаяние, истерики, почти безумие были наигранными. Но вот она я, прожившая много лет после того страшного дня, и я снова и снова утверждаю: меня вернули к жизни мои дети, то, что их нужно вырастить. как мать, я не имела права бросать их совсем маленькими, если уж дала жизнь. Можно рыдать сколько угодно, вырывать все волосы на голове, биться ею о стены, забрызгав мозгами все вокруг. Перерезать себе вены или наглотаться таблеток, сорвать съемки фильма. Только майка этим не вернешь. И я взяла себя в руки, сумела справиться настолько, что вернулась на площадку и сыграла кошку Мэнки. Вот когда я получила первую гигантскую порцию яда на свою голову. То, что писали и говорили обо мне после нашей с Уайлдингом свадьбы, не шло ни в какое сравнение с осуждением по поводу недолгих страданий вдовы. Неужели и правда лучше было бы повеситься или отравиться, чтобы вызвать не негодование, а жалость? Но я наплевала и продолжала жить. Трое детей, масса обязательств перед всеми. Представляю гадкую ухмылку тех, кто убеждён, что уж с другими-то я не считаюсь ничуть. Заставили не только выжить, но и заново начать всё. Вернее, заново не было необходимости. Я просто продолжила играть в кошки на раскалённой крыше. Сначала всего по часу в день, потом втянулась в работу. Работа помогала не думать о своём горе, не забыть его, а именно не думать каждую секунду. У меня получилось. Удивились даже на студии. Сначала меня осуждали: едва похоронила мужа и уже на съёмочной площадке. Как объяснить тем, кто плевал в мою сторону ядом, что лежать и выть сутками уже невозможно? Лучше просто отравиться, но если уж не совершать суицид, то надо приводить себя в форму. Потом меня начали даже уважать, тем более работала я истова. Не обошлось без критики и при игре на площадке, Мы снимались с Полом Ньюманом, который не знал, что я на репетициях никогда не выкладываюсь полностью. Словно чувствуешь, что репетиция это не настоящее, это просто обозначение, кто где стоит и что произносит. Зато потом по команде мотор начинаю жить ролью. Но режиссёр Ричард Брук уже об этом знал и успокаивал Пола: "Подожди, сейчас увидишь". Я ныряла в роль, жила ею на площадке, потом возилась с детьми дома. но это утром, днем и вечером, а потом приходила страшная ночь, пустая постель рядом, и снова желание выйти рвать на себе волосы. «Майк мертв, а я жива, и я одна». Сколько бы ни было вокруг друзей, они возвращались к своим семьям, ложились в постель со своими женами, любовницами или любовниками, рядом со мной не было никого. Как-то Лайза Минелли сказала, что живёт только тогда, когда видит своё отражение в глазах мужчины. Наверное, я тоже. Бывают люди-одиночки, бывают женщины-одиночки. Я не такая, мне нужно рядом сильное или даже слабое плечо. Нужен мужчина. Нет, я не помешана на сексе, как пытались представить меня в СМИ или бывший муж я любовнике, но я не могу одна. Пришло время рассказать об Эдди Фишере. Да, конечно, куда ж без этого? Разве можно обойтись без клемения угонщица чужих мужей? Эдди Фишер порождение Майка Тода, его детище и попытка его копии. Вернее, он пытался скопировать Майка, но совершенно неудачно. Дело в том, что Эдди исключительно мягкий и нерешительный человек, всегда мечтавший стать властным и неугомонным, как Майк. Эдди в детстве много натерпелся от жестокого отца, и когда попал под опеку Тода, почувствовал себя словно заново рождённым. Обнаружив у Фишера прекрасный голос, Тод помог парню реализовать себя и стал для него иконой, образцом поведения во всём. Доходило до смешного. Эдди любил ту же еду, те же вещи, пытался иметь те же привычки. Не хватало малости быть Майком. то есть иметь такую же хватку, энергию, такую же везучесть, фантазию и чувство юмора. Фишер назвал сына в честь своего кумира и наставника Майком Тодом. Мне кажется, что и меня он беззаветно любил по примеру Майка. Эдди был женат, и, как считалось, счастливо на Дебби Рейндэлс. Мы с Дебби были в очень неплохих отношениях, считались подругами, и наши семьи оказались неразлучны в пределах допустимого и возможного. Когда погиб Майк, Дебби не придумала ничего лучше, как представить Эдди ко мне штатным утешителем, сначала просто, чтобы я не лила слёзы круглые сутки, потом словно из чувства какого-то мазохизма. У Фишера была маленькая дочь Кэри и сын Майкл Тод. О чём думала Дебби, отправляя ко мне в качестве утешителя собственного мужа, я не знаю, похоже, ни о чём. Эдди не сравним с Майком, и, кажется, Дебби просто не допускала мысли, что я могу им прильститься. А я прильстилась. Нет, ерунда, не прильстилась, всё немного не так. У меня погиб муж, который не чаял во мне души и в котором я не чаяла души в ответ. Заботливый, щедрый, неугомонный, властный, настоящий мужчина, какой мне и нужен. В жизни такого я просто не встречала. Даже обожаемый мной Бартон до да, Майка тот доне да дотягивал, признаюсь честно. Мы с Майком могли ссориться, орать друг на дружку, потом бурно мириться в постели, но я всегда знала, что он и защитит меня, и позаботится обо мне и моих детях, причём позаботится обо всём, от роскошного особняка для жизни до настоящих мелочей. Майк был божественным, и он держал меня в руках очень жёстко. Мне нужен именно такой муж, властный и заботливый, резкий и нежный, настоящий хозяин в своей семье, за спину которого всегда можно спрятаться. Рядом с толдом мне и в голову бы не пришло напиваться. Он даже отучал меня от обезболивающих средств, хотя из-за травм позвоночника это было трудно. Но когда любимый мужчина ласково гладит твою спину, уговаривая боль, чтобы та ушла, утихла, по неволе забываешь о наркотиках. Руки майка куда действенней. После месяцев спокойной болотной жизни с Вайлдером я оказалась на год окружена потрясающей заботой и любовью. Я была самой счастливой женщиной на свете, жизнь которой омрачало только одно невозможность нарожать Майку десяток ребятишек. И вдруг в одночасье это всё рухнуло. Но если после брака с Ники Хилтоном я говорила о своём падении с розового облака, то теперь был обвал в преисподнюю. Вокруг черным-черно, единственное отдушина дети и работа, но дети малы, работа не круглосуточно, и всё ж жёстче одиночество. Поэтому, когда рядом появился человек, знавший моего мужа не понаслышке, даже копировавший его до мелочей, на мгновение показалось, что вернулся тот, это сумасшествие. Но была минута, когда я поверила, что это не Дебиа сам Майк прислал ко мне Эдди. Те же предпочтения в еде, в одежде, те же галстуки, костюмы, манера жестикулировать, но главное любовь ко мне. Наверняка иди любил меня только потому, что любил его кумир, но ведь любил же, в то время как остальные только сочувствовали. Я не понимала, что это не Майк. Конечно, понимала, но как хотелось закрыв глаза просто вдыхать запах любимого погибшим мужем мужского одеколона. Конечно, Эдди использовал такой же. Я не знаю, о чём думала Дебби, не знаю, о чём думал сам Эдди. Я не думала ни о чём, я просто жила по воле случая. Эдди ушёл от Дебби, и мы поженились. «Майкл, ты слышал, как грохочет Ниагарский водопад? Видел съёмки цунами? Так вот, шквал воплей был громче и во сто крат выше. Элизабет — похитительница чужих мужей». Она снова увела мужа, будто увезти можно кого-то другого, либо мужа, либо любовника. С Уайлдингом обвиняли, что увела любовника у Марлен Дитрих, где логика. Она разбила семью у собственной подруги. Дети остались без отца. Даже Ватикан не остался в стороне, высказавшись по поводу неблаговидного поведения голливудских звезд. Но, думаю, Ватикан обиделся вовсе не из-за ухода американского певца от одной голливудской звезды к другой, а из-за моего принятия иудаизма. Как-нибудь расскажу, о чём я думала и что чувствовала, решив принять эту веру. А тогда светским сплетникам оказалось даже не до моей веры. Все захлёбывались слюной, обвиняя и обличая. Дебби тоже подлила масло в огонь. Много лет спустя в старых клячах по-американски мы старательно играли примирение. Кстати, фильм удался, а придумала всё Кэрри Фишер, дочь Дебби и Эдди. Эта дряная девчонка здорово расписала нас в сценарии. Три старые кляча, одна другой лучше, сцепившиеся на почве прежних любовных связей, готовы сорвать уже подготовленное шоу, чтобы только не уступить друг дружке и дюйма воспоминаний. А спасает положение знаешь что? Сообщение о моей смерти. Я играла их агента, четвертую клячу. Когда эти три ведьмы уже готовы помириться, только чтобы выполнить мою последнюю волю, Я появлялась, как ни в чём не бывало. Конечно, молодёжи смотреть такой фильм едва ли интересно. Сейчас больше любят разные космические ужасы, а вот тем, кто ещё помнит старых актрис, понравится. Ностальгия по сцене, по публике, аплодисментам и крикам восторга. Едва ли дебют тогда переживала так сильно, как это изображало. Эдди давно не спускал с меня глаз, она это прекрасно видела, допускала нашу любовную связь, но, конечно, никак не женить бы. Как талантливо Дебби играла обманутую жену за гляденье. Конечно, она незадолго до гибели Майка родила сынишку, но едва ли так уж страдала от неверности мужа и даже от его решения развестись. Мы наплевали на всех и поженились. Было ли это ошибкой? Да, но только не в том, что я разбила семью, а в том, что на мгновение приняла Эдди за Майка. Кстати, знаешь, кто кричал больше всех? Хедда Хоппер! О, моя старая знакомая, так расхваливавшая мою непревзойдённую порядочность и воспитанность, теперь вопила изо всех сил, объявляя, что я никогда таковых не имела и вообще не знаю, что это такое. Хедда, Майк мёртв, но я-то жива. Ты хочешь, чтобы и я подохла? Она процитировала в своей колонке "Светских сплетен иначе": "Элизабет заявила, что Майк мёртв, а она жива. Что же теперь спать одной?" Её счастье, что я не скоро заметила эту глупость. Вообще-то женитьба была не обдуманным шагом и спортившим карьеру Эдди навсегда, а мою на несколько лет. Но если Эдди не сопротивлялся, то я наоборот. Когда надоели истерические вопли в защиту обиженной Дебби, прежде всего поднятой на студии, я позвонила и открыто поинтересовалась: "Вы намерены уничтожить звезду? Не слишком ли дорого обойдётся создание новой?" На MGM, кажется, сообразили, что перегнули палку и поспешили дать обратный ход. Скандал стоил мне Оскара за кошку на раскалённой крыше, но играть хуже я от этого не стала. Сообразив, что собственными руками разрушают то, что так старательно создавали, и прикинув соотношение звёздности моё и Дебби, на студии быстро заметили, что у Дебби и самой рыльце в пушку, сразу припомнили, что она призналась, что их брак на грани распада, что уход Фишера был лишь вопросом времени. Кстати, Дебби довольно быстро утешилась связью с Бобом Нилом. а потом и выйдя замуж за Гарри Карла. Все эти свадебные перипетии не отменяли работы. Я продолжала сниматься, потому что режиссёрам наплевать, с кем я сплю, главное, играла бы хорошо. Следом за кошкой на раскалённой крыше стала картина «Внезапно прошлым летом», тоже по пьесе Уильямса Тенниси. Я вспоминаю его по двум причинам. Первая почти трагическая — Монтгомери Клифт, который был уже не в состоянии бороться со своей бедой, Мой любимый Монти на глазах превращался в развалину, круглосуточно пьяную и накаченную наркотиками. Он едва держался на ногах и временами не мог вспомнить ни текст, ни даже то, зачем вообще появился на площадке среди всех этих людей. Конечно, сказывались последствия той страшной аварии, а если вспомнить, что Монти ехал от меня с вечеринки, где здорово напился, то я чувствовала себя крайне неуютно. Не нужно было выпускать его из дома в таком виде, а уж позволять садиться за руль тем более. Конечно, к лифту вряд ли удержишь, но мы же даже не пробовали. Просто посмеялись его выходкам, помахали руками и вернулись в дом. Я до сих пор корю себя и за Монти клифта, и за рока хатсана, беспорядочной связи которого не одобряла, конечно, но и не боролась с ними. Рок погиб под спидо. Но как можно осуждать? Они взрослые люди и сами способны разобраться, что хорошо, а что плохо. А вообще, как разобраться, что хорошо, а что плохо? Разве Монти не мог врезаться в столб и без моей вечеринки, а рог подцепить другую смертельную заразу? Это только я умудряюсь выживать после клинической смерти или операции на мозге. Ну что я опять о себе? Лифт разрушался на глазах, красавец, умница, талант становился развалиной физически и морально. Съёмки прошлого лета проходили трудно, измучились все. К тому же, роль явно была не по мне. Джо Манкевич, режиссёр прекрасный, но почему-то не понял, что я не способен играть слабых женщин, как ни старалась, всё равно получалась стерва. Однажды основательно подвыпивший Монти рассмеялся мне в лицо: "Что бы я се, мою натуру не спрячешь, и не надо в качестве стервы ты нравишься всем куда больше мне тоже". Автор у пьесы Уильям Сутенеси. Фильм тоже не понравился. Он говорил, что это насилие над моей сущностью, что я сама ни за что не позволила бы герою окачуриться посреди пустыни, как должно быть по тексту. Наша лиз за волосы притащила бы героя домой и тем самым спасла. Я действительно не понимаю слабых женщин, хотя охотно прикидываюсь такой в случае необходимости. С годами обманывать становится всё труднее, но не потому, что играть разучилась. А потому что все знают, Элизабет никогда не была слабой овечкой. Меня боятся и бояться давно правильно делают. Майк, нельзя показывать слабость, если ты на виду, ею тут же воспользуются. А Уильямс и Тейнаси я вспомнила ещё по одному поводу. Как ты думаешь, что должен делать автор перед самой премьерой фильма, поставленного по его произведению? Нет, Тейнаси не раздавал автографы и не давал пространные интервью. не метался по своему дому, заламывая руки в отчаянии, не глотал лекарства и даже не напился. Он стоял перед кинотеатром и уговаривал зрителей ни за что не ходить на этот фильм, потому что он неудачный. Ты представляешь картину: перед входом мечется очумевший Уильямс и хватает за руки зрителей с билетами: "Не ходите туда, умоляю, не ходите!" А вы кто? Я, я автор. Никакой рекламный отдел не способен выдумать столь изощрённый рекламный трюк, да ещё и бесплатный. А ведь Теннаси действительно так считал и уговаривал зрителей от души, а не ради привлечения внимания. Сначала Манкевич грозил выйти и побить Уильямса, но потом махнул рукой: пусть дурит, всё равно зал полон. Кто же откажется посмотреть то, что так советуют не смотреть? Зал действительно был полон, а фильм оценили. За роль слабой женщины я была номинирована на Оскара и получила золотой глобус. Вот и пойми, что нужно этим зрителям и академикам. Приятным дополнением был огромный по тем временам заработок за съемки. 500 тысяч долларов за два месяца работы. Я вдруг обнаружила, что стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Не помешал даже скандал с уводом Эдди. Конечно, Оскара за кошку мои ги мне не дали, видимо, в наказание за непомерный аппетит в отношении мужчин. Но я плевать хотела на все осуждения. Да, забыла сказать, что меня осудила ещё и Лига арабских государств. Эти уже не за мужчину, а за принятие иудаизма. Да как строго осудили! Нет, к расстрелу не приговорили, но запретили показы фильмов с моим участием у себя. Честно говоря, я сомневаюсь, чтобы их и до того видели, едва ли в арабских странах интересовались местом под солнцем. Но факт на лицо. Я изгой сразу везде, правда, высокооплачиваемый изгой, что несколько снижало негативные эмоции. Их вовсе не было. Плевать я хотела на шипение Хеды Хоппер и на истерики моралистов. Очень важно причувствовать, в какой роли стоит сниматься, а в какой нет. Умно? Не чуть. Я категорически не желала браться за картину «Баттерфилд 8», которая принесла мне первого «Оскара». До сих пор ее терпеть не могу и действительно не понимаю, за что там давать статуэтку. Роль высокооплачиваемой шлюхи казалась мне почти оскорбительной, но МГМ просто держала дуло пистолета у моего виска. Я предпочла сыграть, чтобы остаться живой, решив, что себе еще пригожусь. Если уж я выжила после гибели обожаемого Тодда, то умирать из-за какой-то МГМ просто глупо. Я была должна студии еще один фильм, причем сниматься предстояло за жалкие 125 тысяч долларов. Я решила, черт с вами, сыграю эту роль элитной проститутки, но при одном условии — дать роль в картине и Эдди. Не дадите, тогда я буду капризничать. Что мне стоит лишний разок заболеть, что-нибудь себе сломать и сорвать съемки? МГМ на свою голову, воспитавшая из меня звезду, теперь пожинала плоды своего воспитания». Чем уж я так приглянулась режиссёру и продюсеру в качестве проститутки, не знаю. Наверное, что-то нашли, но сколько ни кочевражилась, студия покорно шла на мои условия. Эдди ввели в картину, попросив только об одном доставлять меня на съёмки вовремя. Никакой Эдди со мной не справился бы, смешно на это рассчитывать. Фишер уже был у меня на побегушках. Со мной так нельзя, меня надо держать в жёсткой руке и временами отвечать нет на мои капризы. Майк тот умел это делать, одной рукой лаская, он второй зажимал горло так, чтобы я не трепыхалась. Эдди хоть и желал быть копией Майка, этого не умел. Он лишь просил, и я первое время выполняла его просьбы. Сначала все старались таким положением Эдди пользоваться, если что-то нужно от меня просили Фишера. Тот просил меня, я выполняла, но постепенно я села Эдди на голову и превратила мужа в своё бессловесное приложение. Ужасно. «Конечно, но надо понимать, что такую женщину, как я, нельзя держать в узде одними уговорами. Нужна и плеточка. Кнут и пряник, а не одни пряники». Но на роль Глории в «Баттерфилд-8» он меня все же уговорил, просто объяснив. «Лис, ты должна студии фильм, не этот, так будет другой, и пока не отработаешь контракт, ничего другого сыграть не сможешь. Ты же знаешь студийную систему». будут предлагать всякую чепуху и не пустят ни к кому другому. Лучше сыграть и прекратить отношения. Бедный вежливый Эдди. Я выразилась короче и ясней. Ты прав, чтобы развязаться со студийным дерьмом, я должна сыграть в этом дерьме. Ругайся, не ругайся, а сниматься пришлось. Майкл. Ты знаешь, что такое взаимодействие с режиссёром? Так вот, чтобы показать, что я считаю фильм и всё, что с ним связано, большой кучей навоза. Я не разговаривала с Дэниелом Маном во время съемок все дни, а по окончании даже написала на зеркале помадой «Кусок, дерьма». Режиссер не виноват, но пострадал первым. Подозреваю, что ярость и злость помогли не выглядеть бесцветной. Я изливала свою злость на принуждение, на студию, на всех, кто заставлял работать над нелюбимой ролью, а получалось, что изливаю на ту жизнь, которая по этой роли полагалась. Впечатляюще! Эпизод, где я пишу на зеркале не продаётся, снят с первого дубля. У меня было такое выражение лица, что Ман не за какие деньги не рискнул бы предложить повторить. Я получила за этот фильм первого Оскара, но подозревала, что присудили из жалости, ведь незадолго до церемонии едва не умерла от пневмонии. Как бы то ни было, заветная для всех актёров статуэтка теперь стояла на моей каминной полке. А разве я рвалась играть в Клеопатре? Ничуть. Мне вовсе не хотелось куда-то тащиться, жить по чужому графику, подчиняться чужим командам, хотя я прекрасно понимала, что нам с Эди нужны деньги, на старых запасах долго не протянешь. Вдруг заортеачилась: "Хочу гонорар в миллион долларов". Эй, дяхнул, ты с ума сошла, потеряешь роль, которая тебе очень подошла бы. Он был прав. Спира скоро, тогдашняя глава студии 20th Century Fox, куда меня отдали на прокат на съёмки Услышав столь наглое требование, взъердился. "Вагнер, пошли её к чёрту и найди другую". Продюсер Вольтер Вагнер вовсе не был безобидным птеньчиком или пушистым котёнком, он так и поступил бы, но я уже сообразила, что роль как нельзя лучше подойдёт мне лично. Это во мне Глория из дурацкого Баттерфилда, это египетская царица, повелительница не только и не столько огромной страны, сколько сильных мужчин. Вот это по мне. Хотела бы я знать, что именно заставило твердых с Куроса и Вагнера не просто согласиться на мои условия, но и уступить куда больше, чем я вообще мечтала получить. Энди сказал, что более хитрой женщины он не встречал. Я даже сейчас не могу понять, как умудрилась выторговать помимо того самого миллиона, сколько не получала ни одна звезда Голливуда, еще 50 тысяч за каждую дополнительную неделю съемок, 10% от будущей прибыли и 3 тысячи долларов еженедельного содержания. Вагнер хватался за голову и кричал, что я буду стоить дороже всех сумасшедших декораций и тысяч статистов для массовки вместе взятых. Я рыдала, промокала глаза платочком и сквозь слезы шептала, «Значит, не судьба, нам придется расстаться». Звучало это так, словно Вагнер бросает меня с тремя детьми без гроша где-то в саванне на сидение диким зверям. Волтер рвал на себе волосы, метался по кабинету, а потом орал: "Согласен. Правда, чёрт возьми, я вылечу в трубу с твоими замашками". Я изображала раскаянье, но стояла на своём. Договор был подписан. случайно услышав, как Вагнер жалуется, что не смог устоять перед настоящим горем вдовы Тода, которое не может сниматься на других условиях, я тихонько хихикнула. Во-первых, я давно не вдова Тода, а жена Эдди, которого держали на киностудии на ставке исполнительного продюсера, только чтобы он вовремя доставлял меня на съёмки или брал на себя заботу о детях. Во-вторых, Вагнер забыл, что перед ним актриса, для которой сыграть отчаяние так же просто, как и радость. Да. Всё-таки не зря мне дали Оскара. Итак, немного слёз, немного порхания ресниц, и миллионный контракт подписан. Эдди ахнул от моей коммерческой хватки. Действительно, в сумме я получила за этот фильм не миллион, а целых 7 миллионов и всемирную славу. Четверть женщин всего мира разрисовали глаза стрелками до висков, как у Клеопатры, но главное я получила Ричарда Бартона. Интересно, знай, Эдди, к чему приведут съёмки? Стал бы так радоваться выгодному контракту. Наверное, стал, он всегда за меня радовался и принимал всё как есть, склоняя голову перед ударами судьбы, вроде Элизабет Тейлор. Майкл, знаешь, в чём ещё мы с тобой похожи? Глядя на нас, никто не скажет, что у нас жёсткая коммерческая хватка, правда? А это так. Можно не смущаться, так и должно быть. Разве коммерческая хватка это плохо, даже если она у красивой женщины? Я давно отучила предлагать себе гроши, приучила всех к подаркам дорогостоящим, приучила к тому, что у меня всё должно быть по высшему классу, в том числе на съёмках. А почему нет? Я ведь работаю на площадке, а не загораю, к тому же я дорого стою. Тебя ценят ровно настолько, насколько ты ценишь сам себя. Запросишь сотню долларов, столько и получишь, правда, чтобы запросить миллион, нужно либо понимать, что без тебя никак. либо обладать изрядной долей наглости, лучше и то, и другое. Я себе знаю цену давно, а потому платят много и условия обеспечивают. Но сейчас речь даже не об этом. Я говорю об умении вовремя замечать источники дохода и пользоваться ими словно между делом. Знаешь, в каком я была в восторге, узнав, что ты выкупил права на песни «Битлз»? Молодец! Это золотое дно в мои годы, боже, я говорю как старушка, То есть, когда снималась Клеопатра, за песни этих нестриженных мальчишек не дали бы и цента, но мне бы в голову не пришло покупать такое. Боже, как давно я живу на свете, не слишком приятное открытие понять, что ты уже была звездой, когда битлы ещё только настраивали свои гитары. Нет, это не самое большое удовольствие. Лучше не будем рассуждать на эту тему. При упоминании своего года рождения у меня портится настроение. Я вовсе не старая кляча. Может и старая, но не кляча, или наоборот, кляча, но не старая. Я ещё не решила, как лучше. Над этим стоит подумать. У мужчин возраст не играет такой роли, как и красота, а вот нам, женщинам, куда труднее. Но я не жалуюсь, и счастлива, что родилась женщиной. Да, вернусь к своим коммерческим успехам. Кроме миллионного гонорара и приличных финансовых условий, я умудрилась выторговать у студии ещё одну уступку, которая вовсе не показалась уступкой на первый взгляд, но я-то знала, какой это кландайк. Фильм снимали в системе Todd AO, то есть в широком формате, разработанном Майком, права на который теперь принадлежали мне, как в даве Мне на удивление легко удалось убедить Вагнера, что столь масштабный эпический фильм снимать иначе, как для широкого экрана, просто глупо. Как вы намерены показывать многолюдные сцены узкой полоской? Всё правильно, собирать тысячи статистов и строить полномасштабные декорации, чтобы потом потерять всё это только из-за узкого экрана нелепо. Студия согласилась со мной, и на мой счёт потекли проценты. Думаю, Майк был бы рад увидеть такую расторопность и хватку супруги. Я оказалась хорошей ученицей. Это не все, именно я настояла на съемках в Европе, потому что в Америке пришлось бы платить сумасшедшие налоги со своих доходов. Не патриотично, зато выгодно. Столь разумному предложению не противились и остальные члены съемочной группы, просто никто не рискнул требовать и даже предлагать, чтобы не быть обвинённым в меркантильности в ущерб служению кинематографу. А я рискнула. Служению совсем не мешают высокие заработки, напротив, весьма греют душу. У Бальзака есть прелестное и очень верное выражение. Деньги нужны для того, чтобы без них обходиться. Могу добавить, умение их делать ничуть не вредит таланту, если, конечно, талант не приносится в жертву деньгам, а сопутствует им». Снять нечто вроде ремейка немой картины с Тедой Баррой в заглавной роли собирались за каких-то 15 недель. Меня это вполне устраивало, но в жизни этих самых «но» куда больше, чем всего остального. Мы снимали фильм два года. Общеизвестно, что на этом фильме студия «20-й век Фокс» практически разорилась, а Элизабет Тейлор обогатилась. Всё так, но это не главное. Для меня не главное. Я встретила Ричарда Бартона и пропала во всех отношениях пропала. Я уже говорила, что знала, что должна быть с Ричардом, знала, что это неправильно по отношению к другим, к Джедди, к жене Ричарда, Сибил, что это жестоко, что самого Ричарда ещё нужно заставить решиться на такое, но знала, что это будет. Началась моя новая жизнь, жизнь с Ричардом. Это так, потому что я с ним даже тогда, когда он без меня. Даже сейчас, когда его уже нет на земле, я всё равно мысленно с ним. И с момента нашей встречи на съёмках Клеопатры была всегда каждую минуту, каждый миг. Когда мы ругались и мирились, когда женились и разводились, когда я болела или он мне изменял, даже когда бросала и уезжала сама, когда была замужем за другими. Я всё равно была с Ричардом. Пожалуй, моя жизнь делится именно так на две части: до Ричарда и с ним. Эдди не смог удержать меня, смог бы только Майк Тод, но его уже не было рядом. Иногда мне приходила кромольная мысль, что это сам Майк вернулся ко мне в образе Ричарда, хотя они мало чем похожи.